Сорок дней в храм сбегала с утра и заказала молитву за упокой ее души. А, а я и не догадался, запечалился Страхов. Все мы сделали по-христиански, и теперь надо нам жить дальше. Да я и сам понимаю. Дорогой шеф, сегодня моя очередь выпить. Так что не обессудь. И Лариса смело выпила рюмку коньяка. Я устала с тобой. Но не жалуюсь. Никто меня не неволил. Но, Женя, я больше не хочу быть для тебя Еленой Евгеньевной. Прекрати путать времена и женщин. Я Лариса Корнеева. Понятно тебе это? Ладно, Лариска, не отчитывай меня. Извини, что причинил тебе столько заботы и боли. Дурак! С чувством воскликнула Лариса. Согласен, покорно сказал Страхов. Выпий со мной, Жень, Женечка, горюшка ты мое. Они выпили. И вдруг Лариса расплакалась. Она тихо, по-детски всхлипывала, и слезы маленькими горошинками катились из глаз. Сказалось напряжение многих дней. И, наверное, выпитая сегодня, когда девушка расслабилась, отпустила свои нервы на свободу. Нельзя постоянно держать себя в напряжении. Улыбаться, когда хочется заплакать. И невозможно постоянно бояться потерять мужчину, которого любишь. Она так мечтала, что он придет в ее дом, останется у нее. Надолго или нет, это десятый и совершенно неважный вопрос. Главное, чтобы пришел. А уж она постарается, чтобы он понял, любит его. И все. Она не Елена Евгеньевна. Не может и не будет с нею соперничать. Глупо соперничать с той, которая была его жизнью. Но вдруг, возможно, новая, иная жизнь. Ибо прошлое уходит и не возвращается. Лариса Тихо плакала. И Страхову стало ее очень жаль. Он подошел и платком стал вытирать ей слезы. «Еще!» — схлипнула она, когда Страхов посчитал, что уже выполнил свою миссию сострадания. Евгений стер последние слезинки. Она встала со стула, прижалась к нему. «Страхов!» Я люблю тебя. Очень. Я, дура, просто жить без тебя не могу. Ну, скажи же мне хоть что-нибудь. Евгений молчал, прижав ее к себе, словно ребенка, которого надо успокоить. Страхов, прошептала она. Уведи меня в спальню. Ты... Как-то сказал, что я хорошая женщина. Проверь это. Страхов. Хищение на законных основаниях. Григорий Ефимович и Валерия уютно расположились в комнате отдыха главного редактора, хозяйкой которой еще недавно была Елена Марева. Но сейчас уже ничто не напоминало о ней. Помощники Прядова перевезли все ее вещи и книги к ней на квартиру. Объявилась двоюродная сестра из провинции и вовсю хлопотала о получении наследства. Родители Мариевой умерли. Родных братьев и сестер у нее не было, так что провинциальная сестрица имела все шансы заполучить отличную квартиру в центре Москвы и неплохие деньги».